Расположившись в тренажере для жима ногами, Дмитрий Валерьевич выжил платформу. Сделав три быстрых жима ногами, он замедлил темп и начал дышать тяжелее. Длинный, нескладный паренек, сидя неподалеку на гимнастической скамье, с напускным спокойствием наблюдал за стараниями массивного атлета. Тихая и едкая зависть, скрытая под этим деланным равнодушием, была вызвана не только тем, что этот атлет имел массивное мускулистое тело, но и жмет ногами аж 500 килограммов. Такой вес под силу звездам бодибилдинга. Впрочем, не мудрено это сделать, имея генетическую предрасположенность к атлетизму и наверняка принимая запрещенные препараты. Бригадир осилил 12 повторений. Облегченно выдохнул, запрокидывая голову на спинку тренажера, и устало прикрывая глаза. Зафиксировав тренажер, он сидел в нем минуты-полторы, тяжело перевозя дыхание. Потом вышел и, продолжая размеренно дышать, молча кивнул пареньку в знак приветствия. Парень ответил уважительной улыбкой и поднятием руки. Затем приступил к тренировке бицепса. Теперь паренек пыхтел, выполняя сгибание рук со штангой, а атлет из Полин... Не без интереса наблюдал за ним. Когда паренек закончил и бросил штангу на стопоры силовой рамы, исполин уточнил. Двенадцать повторений забомбил. Ага, нехотя ответил юный атлет. 32 кг, заключил Дмитрий Валерьевич, подойдя поближе к штанге. А присед у тебя сколько? Где-то 90. Пространно глядя куда-то в сторону, ответил парень. Но тут же, заметив неподдельный интерес в глазах Исполина, посмотрел на него серьезными, широко раскрытыми глазами. «А что?» «Ты уже вроде как полтора года ходишь». «Ну да. Скорее всего, больше, чем полтора», мысленно заключил атлет, судя по нерешительному взгляду мальчика. «У паренька рост под метр девяносто, и при этом наверняка вес не более семидесяти пяти». Рука в объеме едва ли будет 35 сантиметров и присед где-то 90. А что делаешь для приседа? Присед на 8-10 повторений. Снова все так же растерянно, ответил парень. Все не понимаю, чего этот бригадир токорей так вяжется к его приседу. У самого наверняка в мыслях, как оттянуть работяг или подкатить к своей ненаглядной бухгалтерше, и подкатить снова безуспешно. О попытках Валерьевича более тесно сблизиться с Раисой Михайловной знала все Соснова. Не столько знали, сколько просто сплетничали, но попытки, хоть и самые невинные и редкие, все же были. И сейчас, отдыхая между изматывающими подходами и разговаривая с молодым атлетом, он вспоминал бухгалтершу но сейчас он это делал скорее для лучшего отдыха между упражнениями. Воспроизведение в уме красивых женских образов помогало отключить сознание от усталости, от предстоящих соревнований. Дмитрий Валерьевич, как всегда в таких случаях, вспомнил первую встречу с Раисой. Это было два года назад. Он был еще новоиспеченным мастером токарного цеха, еще и месяца не проработал на своей должности. Немного припозднившись, он получил небольшую нотацию от директора, после чего тот сообщил ему, что прибыл новый бухгалтер и нужно познакомиться с ним. Но самому лично, поскольку на официальное знакомство мастер опоздал. В сию минуту бригадир учтиво поклонился директору и метнулся в контору. Раиса Михайловна стояла в дверях расчетной группы в деловом женском костюме, голубом пиджаке с тремя пуговицами посередине и такого же цвета юбки до колен. Костюм скрадывал пышные формы женщины и хорошо очерчивал красивые покатые плечи и немного широкие бедра. Бухгалтерша улыбалась подобно стюардессе из американских фильмов. «Добрый день!» – поздоровался мастер, подходя к кабинету – Бережнев Дмитрий Валерьевич, мастер токарного цеха. «Очень приятно», — все так же учтиво натянуто улыбнулась Раиса, нежно вкладывая свою красивую, хоть и крупную ладонь, в жилистую пятерню бригадира. «Шкодина Раиса Михайловна, а вас прямо ко мне специально прислали? Что уже случилось?» «Нет-нет, ничего», — после секундной заминки ответил Валерьевич. Просто нужно познакомиться с новыми коллегами. Причиной этой секундной заминки и легкого смущения была внешность новой коллеги. Длинные темно-рыжие волосы ее были собраны в хвост, крепкая, немного оплывшая шея была украшена короткой золотой цепочкой с кулоном каплей, женщина тепло улыбалась и слегка щурила красивые карие глаза с подкрашенными ресницами и тонкими черными бровями. Вот сейчас Дмитрий Валерьевич в очередной раз воспроизвел в уме тот момент первой встречи с Раисой Михайловной, ее высокую статную фигуру, эффектно выделяющуюся в тускло освещенном кабинете. Эта примитивная медитация помогает отдохнуть от тяжелого труда, но очередной подход все же от этого не легче, тем более, если это уже четвертый подход до полного изнеможения.